Глава 16 Минус пять. Пятница, двадцать три часа, сорок две минуты. Весь день в отделе продолжалась страшная беготня, а к вечеру Вениамина так накрыла головной болью, что в глазах темно стало. Свернул все дела, на последнем издыхании запряг лошадь в колесницу и медленной рысью поплелся домой. После того, как исчез Рафаил, Народ в конторе не мычал и не телился. А что им? Голос в отпуске, строго никто не спросит, почему бы и не повалять дурака, когда начальство над душой не стоит. Между тем, рейтинги недержимо ползли вниз, и Вениамин получал регулярные нахлобучки от Габриэля. Отмазки, что пипл на земле стал уже не тот, не катили. Начальство упорно желало результатов тысячелетней давности, когда, например, постились все без исключения. Согласно последнему социологическому опросу, в той же России поста придерживалось только 6% населения. Куром на смех. Конечно, с таким бюджетом, что им выделяют, странно, что эти проценты вообще не ушли в ноль. Но, безусловно, как бы ни шипели злопыхатели, определенные успехи в последнее время достигнуты. Верите, высшее существо во многих странах стало модным. А мода, как бы не критиковал ее скептический голос, значит очень многое. Помнится, когда Вениамин первый раз увидел Зюганова со свечкой в алтаря, то аж поперхнулся. Ну надо ж такому случиться. Всего полвека назад эти ребята мочили культовые строения со всей дури. Такой успех развивать бы дальше. Так нет, голос упирается. Следует понять, нельзя жить раскрученными достижениями прошлого, когда люди умирали за веру. К сожалению, на дворе сейчас не времена Римской империи, и никто не отправится на съедение львам за то, чтобы отстоять свои убеждения. Да и львов в природе осталось так мало, что лучше охранять их, а не верующих. Поздним вечером пришел расклад по слогану от Габриэля. Он решил совсем вычеркнуть вариант «спаси свою душу». Сказал, что у него голова чуть не лопнула, пока придумывал рифму. В последнее время сюжеты рекламных роликов вообще не клеились. Натуральная творческая импотенция. Это ж надо придумать такое. К чуваку лезет 10 штук обалденно сексуальных красоток, а он обнимает блеклую штампованную дуру и жалобно блеет. Я выбрал жизнь, любить и быть любимым. Основное западло демократии. Как только людям предоставляют возможность выбирать, они выбирают совсем не то, что ты ожидаешь. Конечно, нельзя сказать, чтобы их отдел постоянно сидел в луже. Как только голос наслал на них «Спит», девственность стала модной. Ее даже сама Бритни Спирс пропагандировала. О столь продвинутым рекламном агенте они и мечтать не могли. Но что теперь? Оправившись от годичного замешательства, шеф нанес ответный удар. Интернет забит снимками пьяный в дым Бритнии без трусов, с выбритой головой и блестками на сосках. А пиар шефа из подволь подводят к мысли. Вот видите, каким психологическим проблемам привел поздний разрыв девственной плевы? К началу 21 века выяснилось, что практически все население Земли подпадает под статью. Тех, кто никогда не совершал ни одного из семи смертных грехов, оказались единицы. Рекламную кампанию начали чересчур поздно. Сразу же выяснилось, что у них капитальные проблемы со специалистами. Самые лучшие пиарщики стабильно попадают в ад, поэтому у них столь удачно рекламные фишки. Иногда райские креативщики всплывали на поверхность бурлящего водоворота со слоганом вроде «Голос любит тебя», что тиражировалось тысячами наклеек на машины, магнитами и плакатами. Но один хороший лозунг – это еще не победа. Легко сделать модным секс или курение травки. А ты попробуй преуспеть со слоганом «Молиться – это клёво. Шефу и стараться не надо. Снимают рекламный клепец, где священник крадет пиво у старика на смертном одре, а им остается лишь локти кусать. Что они могут ему противопоставить? Ах да, пропаганду вегетарианского образа жизни. Мохнатый звездобол и девица, словно сбежавшая из группы тату, Хотел серый волк съесть золушку, но не смог. Уж очень сыр был вкусный. шефом тогда чуть истерика не сделалась. Живо представил себе волка, обожравшегося плавленным сыром. Они уже в оба зудят голосу, что надо чаще совершать чудеса. Люди обожают такие попсовые штуки, а прессы и телевидение мгновенно тиражируют. Когда пятью хлебами накормили пять тысяч человек, разве это не круто? Две тысячи лет прошло, а до сих пор все друг другу пересказывают. Охождение по воде. Не стоит забывать и такой суперприкол, как реальное воскрешение Лазаря. Шеф тогда нервно курил в сторонке, глядя, как в стан голоса стекаются толпы приверженцев. Мало того, благодаря бездействию голоса у него целыми пачками начали появляться плагиаторы, например, такие, как этот товарищ Гробовой. В принципе, такое и раньше случалось. Кто-то регулярно объявлял себя либо посланником голоса, либо самим голосом. Обычно все сводилось к вытягиванию бабла из паствы. Это большой грех владеть квартирой, ужасный грех ездить на машине. Продай же скорее все и отдай деньги своему духовному отцу, который дарует себе просветление. На месте голоса он бы элементарно душил этих клонов за нарушение авторских прав. но тот был настроен флегматично. Все равно они будут гореть в аду. Нет бы вы выволочь, гады, на улицу и орать. Превращай воду в вино. Не можешь, урод. Воскреси покойного. Не можешь, козлище. Ну тогда кайся в своих грехах, скотина. Никогда нельзя почивать на лаврах. Сладостные времена прошли, и сейчас они столь же яростно борются за каждую душу, как и две тысячи лет назад. Правда, шефу тоже не позавидуешь, он явно перестарался, словно та мобильная компания, которая дешевыми тарифами привлекла 40 млн абонентов, после чего у нее начала постоянно падать сеть. Тут уж не до сантиментов, пришлось мочить шефа откровенным черным пиаром, в том числе и агитками Голливуда, но плюсов от этого раз-два и обчелся. Можно лишь восхищаться его бесовским упорством. Раньше он не брезговал ничем. Как не поаплодировать таким ухищрением, как превращение в змея в Эдеме? Уломать Еву съесть запретное яблоко было делом техническим. Соображалка у девушки тогда толком не работала. Говорят, все из-за того, что шефу стало любопытно, как Ева себя поведет, когда осознает, что она голая. А сколько времени он убил на обработку каина И ведь научил так правильно на допросах у следователя держаться, что даже голос ахнул. Каин, где брат твой авель не знаю начальник плевок сквозь зубы на пол разве я сторож брату моему когда борьба велась за каждую душу шеф себя не жалел горел на работе совращал соблазнял подкупал зато теперь он может сидеть сложа руки и лениво подсчитывать дивиденды души идут к нему эшелонами о текущей обстановке в небесной канцелярии лучше промолчать. Хотя чисто теоретически не исключено, что когда-нибудь в будущем в рай попадет благочестивый пиарщик, который не лгал, не гневался и не желал жены ближнего своего, вот тогда они ответят шефу по полной программе. Вениамин очнулся ранним утром, сидя на кровати, в хитоне со списком слоганов, зажатым в руках. надо же, Он вчера присел поразмыслить и сразу уснул. Чудовищно болела голова. Ее тяжело было поднять, все тело ломило. Левое крыло попросту отваливалось. Ладно, сейчас он сделает себе чашку кофе побольше, заварит ее по-турецки, на горячем песке, как положено. Не снимая влажного хитона, Вениамин двинулся в сторону кухни. Каждый шаг отдавался сильной болью в его голове. хорошо, что завтра выходной. Он открыл кухонную дверь и не поверил своим глазам. Возле мраморного стола, поигрывая разделочным ножом, стояла длинноногая девушка, одетая в прозрачный открытый черный пеньюар. Лицо ее скрывала плотная красная маска с прорезями для глаз и носа. Шею обрамляли светлые волосы. Смотря прямо на него, Она вызывающе высунула язык, такой же длинный и трепещущий, как у лидера рок-группы КИС. Ничего не понимая, Вениамин остановился на пороге и даже протёр себе глаза, чтобы увериться. Он действительно встал, а не продолжает дремать в кровати. — Кто вы? — спросил он, пошатываясь. — Что вы здесь делаете? Вместо ответа девушка со звоном бросила нож на стол. Повернувшись, она подошла к нему, беззвучно касаясь пола пальцами ног с идеальным педикюром. Он почувствовал холодный ладони на своих плечах. Непонятно почему, но Вениамин не ощущал никакого желания сопротивляться. К его глазам приблизилась красная маска. Ледяные зрачки в прорезях казались злобными и безжалостными. Внезапно зрачки исчезли. Маска разверзлась ревом, превратившись в волчью пасть с кривыми клыками и, из которой несло нечеловеческим смрадом. Ступни словно приросли к плитам пола, он не мог даже пошевелиться. Вениамин закричал, чувствуя, как зубы глубоко вонзились ему в лицо, круша кости черепа.